Она совершила набег на верхний этаж и нашла несколько комплектов критоновых занавесок бронзового цвета, которые повесила поверх света маскировки. Ее жилище начинало походить на дом. Дом. Флоу селась на один из колченогих стульев и задумчиво поднесла палец к подбородку. Да, у нее есть дом, но нет жизни. Мысль о том, что ей предстоит провести еще много ночей в одиночестве, слушая радиоприемник, не прибавила ей бодрости. А ходить одной в кино или на танцы ей тоже не хотелось. У нее две сестры, примерно одного с ней возраста. А это означало, что, к сожалению, у нее общий с ними круг знакомых и друзей. Ближайшей подругой она могла назвать Белл, но от Белл, находившейся в Шотландии, было мало толку. Разумеется, она всегда могла сменить работу, чтобы познакомиться с женщинами своего возраста, но считала делом чести сохранить семейное предприятие мистера Фрица. «Я найду себе благотворительную работу», — вслух сказала она. «Таким образом она будет занята по вечерам, и, кроме того, ей всегда хотелось сделать что-нибудь практическое для победы». «Я вступлю в женскую добровольческую службу или буду помогать в Центре восстановления». «Альберт говорит, что есть даже женщины пожарные». «Я решу, чем мне заняться в новом году». На следующий день к ней заскочили Салли и Джок, но Фло не стала говорить им, что фрицы уехали. Иначе Салли могла почувствовать себя обязанной остаться. А по их виду можно было сказать, что они ждут, не дождутся возможности побыть наедине. Еще через день в прачечную заглянула мать, чтобы узнать, как у нее дела, и Фло ответила, что у нее все в порядке. Фло не хотела, чтобы мать думала, будто она жалеет об уходе из дома. Впрочем, она и не жалела. Конечно, может быть, ей пришлось провести не самое веселое Рождество, Пусть лучше так, чем жить под одной крышей с Мартой. Меньше всего Фло хотелось, чтобы ее жалели, хотя в Новый год она сама себя очень сильно жалела. Напротив, через площадь, в полном разгаре была вечеринка. Звучали самые модные песенки «Мы больше никогда не встретимся», «Еще никогда ты не была такой красивой», «Загадай желание по звезде». На парламентской улице люди распевали песни во весь голос, После Рождества налетов стало меньше, и, без сомнения, все чувствовали себя в относительной безопасности, снова разгуливая по улицам. Вкло включила радиоприемник, но бестелесные голоса только усиливали, а не рассеивали ее одиночество. Она хотела взять книгу, стаканчик Шерри и пораньше лечь спать, и у нее еще оставалось две бутылки, но с раннего детства она привыкла вставать, когда часы били новогоднюю полночь. Фло вспомнила, как сидела на коленях у отца, и все вокруг целовались и обнимались, желая друг другу счастья в новом году. А потом запели рождественскую песню. Я могла бы прийти на эту вечеринку незваной гостьей. При этом она улыбнулась, и память услужливо воскресила. Джози Драйвер, упокой бог ее душу, как-то рассказала, что после вечеринки, накануне Нового года, она оказалась на площади Святого Георга. Все были вне себя от страха, но зато мы очень хорошо провели время. Фло набросила пальто, она пойдет в город. По крайней мере, вокруг будут живые люди, пусть даже она их не знает. Пусть они будут пьяны, как сапожники. Это ее не касается. С тех пор, как она глотнула Шерри, ее и саму не назовешь трезвой, как стеклышко. На чистом безоблачном небе висел месяц и добрый миллион звезд, Так что при полной светомаскировке все было хорошо видно. Из танцевального зала Реальта, из баров, мимо которых она проходила, доносилась музыка.